глава двенадцать не самое подходящее время я качнула головой после долгой паузы у нас тут армия короля на подходе а я передала послание монарху что герцогство не позволит через эти земли пройти в мертвое не самое лучшее время чтобы проводить ритуалы некромантии и не знаю в каком состоянии я буду после него чародей изгулкино нахмурился — Ваша светлость, я вынужден настаивать. Это первое подходящее тело за долгое время. Если мы не проведем ритуал сейчас, потом у вас может и не быть шанса, сами понимаете. — Понимаю. Я закусила губу, не зная, как поступить. С одной стороны, были обязательства перед людьми и герцогством, а с другой — невероятное желание наконец-то освободиться от души Адель. Черт, как далеко нам нужно ехать? Деревушка недалеко от Гулкина. С готовностью отозвался Орик. Мне прислал весточку давний друг. Соседка у него померла. Утонула ночью в пруду. Она нелюдимая была. Никто не хватится, если тело пропадет. Его слова прозвучали слишком цинично. Но я проглотила эмоции и кивнула. Сколько у нас времени? Очень мало. Тело пригодно только сутки, миледи, и я, кажется, об этом говорил. Набрав воздуха в легкие, я выдохнула в ответ еще до того, как окончательно приняла решение. Едем. Только нужно разобраться совсем очень быстро, нереально быстро, Орик. Хорошо, ваша светлость. Я все еще не была уверена в правильности своего выбора, но встала из-за стола и шагнула вслед за магом из Гулкина. «Седлайте двух лошадей». Отдала я приказ на выходе из замка. «Хорошо, Ваша Светлость!» «Я еду одна!» Эти слова были адресованы воинам. Я впервые отказывалась от сопровождения телохранителей. «Миледи, простите, но я вынужден ослушаться вас!» Покачал головой капитан отряда. «Я не могу отозвать своих людей!» «Вы тоже простите!» Вздохнула я, не готовая долго спорить. но я «Еду одна!» Его взгляд на мгновение остекленел, а я отошла и бросила взгляд на Орика. Маг ничего не сказал, даже в виду не подал, что что-то произошло, но он точно почувствовал. «Ваша светлость!» Мальчишка в красной рубашке подскочил ко мне, когда нам с Ориком уже привели оседланных лошадей. «Вас разыскивает лорд Фингар!» Медленно прикрыв глаза, Я выслушала его и мысленно выругалась. Потому что именно это дело у меня просто напрочь вылетело из головы. «Орик, мне нужно еще немного времени», — пробормотала я, передавая снежинку чародею. «Конечно, миледи». А я уже спешила к воротам, возле которых топтался тот, на кого с опасением поглядывали даже стражники. «Азок!» — я махнула рукой циклопу. «Добрая госпожа!» От его возгласа стража присела, а защитные стены дрогнули. «Где лорд Фингар?» Я обернулась в поисках советника-герцога, но не могла найти глазами мужчину. «Он с лекарем лихом!» С готовностью отозвался один из стражников, все еще бросая недоверчивые взгляды на Азокха. но на советника напала ужасная кота. «Черт!» «Они в покоях лекаря?» «Нет, они здесь!» Стражник указал рукой на парк. Лекарь увел советника туда. «Спасибо!» Бросила я в ответ и повернулась к циклопу. «Азок, подожди, пожалуйста, еще немного!» «Конечно, добрая госпожа!» С готовностью откликнулся тот. «Азок будет ждать столько, сколько нужно!» «Азок будет тут!» Кивнув ему, я поспешила в парк, ругаясь на то, что все это решило произойти в один день может еще не поздно отказаться от проведения ритуала именно сегодня а если урик прав и другого шанса просто не будет о, -о, о советников компании лекаря я нашла спустя несколько минут лорд фингар сидел на скамье вытянув перед собой ноги и тяжело дышал лих хлопотал над ним что то тихо рассказывая лорд фингар У меня не было времени на расшаркивание, и я перешла сразу к самому основному. Я должна перед вами извиниться. Ваша светлость!» Раскрасневшийся советник вскочил и поклонился. «Прошу прощения, что не предупредила вас о приглашении Азокха. Позвольте познакомить вас. С этого дня он будет вашим учеником». «Он?» Кажется, советник герцога вздрогнул. «Ваша светлость! Он же циклоп! Как я могу обучать?» Мужчина охнул и резко опустился на скамью, стараясь отдышаться. «Лорд Фингар!» Я наплевала на все приличия, присела на корточки перед мужчиной и посмотрела ему в глаза. «Доверьтесь мне!» «Азок будет прилежным учеником и не менее прилежным рабочим!» «Он много в чем сможет помочь в порту!» и пока тот закрыт и когда наконец-то откроется. Этот циклоп проделал большой путь от дома сюда. Ему нужна работа, а нам нужен кто-то сильный и готовый трудиться. Кто еще сможет справиться с таким количеством работы, которое есть сейчас и появится вскоре? Он идеально для этого подходит и готов обучаться. А вы прекрасно справитесь с этим. Осталось вас только познакомить. Позвольте мне это сделать. Хорошо? Лекарь лих молча наблюдал за тем, как я убеждаю советника-герцога встать и пойти за мной. А потом еле заметно кивнул, будто одобряя все то, что я делала. Лорд Фингар пошел за мной не особо охотно. Он все еще не был уверен в том, что это хорошая идея, о чем, конечно же, несколько раз успел сообщить по пути от парка до ворот. А потом вновь увидел циклопа и затих. «Азок!» Я махнула рукой нашему новому рабочему. «Подойди, пожалуйста!» «Добрая госпожа позвала, Азокх идет!» С готовностью отозвался Циклоп и за два огромных шага поравнялся с нами. «Кто это, добрая госпожа?» Циклоп без бесцеремонно показал пальцем на советника-герцога. Лорд Фингар прикрыл глаза и нервно сглотнул, явно из последних сил держа себя в руках. «Это твой новый учитель, азок — произнесла я. — Познакомься. Его зовут Лорд Фингар. С этого дня Лорд Фингар будет обучать тебя всему тому, что тебе потребуется на твоей новой работе. — Работа — это хорошо, — покивал циклоп. — За работу платят монетками. Здравствуй, Лорд Фингар. У мужчины дернулась бровь. — Он не понимает разницы в обращении. — шепотом пояснила я советнику. — Но, может быть, вам удастся и этому его научить. — Ваша светлость! — обратился ко мне советник герцога дрожащим, то ли от страха, то ли от возмущения шепотом. — Я отказываюсь его обучать. Это ведь создание, чё развитие не завершилось. Он не сможет постичь всех тонкостей ведения дела. — Так дайте ему то, что он сможет понять. Объясните без расчетов. «Азок будет отвечать за порядок и склады, за погрузку и разгрузку. Ему можно поручить принимать и отправлять корабли. А пока он еще может помочь со стройкой и ремонтом верфи и порта». Лорд Фингар стиснул зубы и вздохнул. «Рад познакомиться с тобой, Азок». Я нервно выдохнула. Знакомство состоялось. Пусть и так коряво и нервно. — Азок готов учиться, — известил его циклоп. — Азок должен делать все, чтобы работать и знать все, когда будем учиться. Мне достался еще один обреченный взгляд со стороны советника-герцога. — Лорд Фингар, я вынуждена уехать, — обратилась я к мужчине. — Вы же справитесь, правда? — Ваша светлость. Он так тяжело вздохнул, что я ждала отказа. Справлюсь. Ваше решение пока всегда велик лучшим. Так что доверюсь вам и в этот раз. К слову об этом. Я закусила губу и краем глаза заметила подходящего к воротам Орика. Чародей из Гулкина вел обеих лошадей. Нам пора было ехать. Лорд Вингар, я получила письмо от короля. В мертвые земли через герцогство отправлена армия. Я... Я сказала, что перевал закрыт, и больше никто не посмеет пересечь границу. Знаю, что не должна была принимать такое решение в одиночку, но... — Ваша светлость, не думая, что короля остановят ваши слова, — поджал губы советник мужа. — Только разозлят. — Это не просто слова, — отозвалась я. — Но об этом мы поговорим, когда я вернусь. — Конечно, миледи. Лорд Фингар поклонился мне. Азок, который молча наблюдал за нами все это время, снял монокль с глаза и, будто пародируя советника, тоже мне поклонился. А я усмехнулась. Он точно всему научится. Я даже не сомневалась в этом. Просто чувствовала. Кивнув Орику, я поспешила к лошади. Залезла в седло и пнула снежинку пятками в бока, выезжая за ворота. Впереди нас, чародеем из Гулкина, ждала не самая близкая дорога и сложный ритуал. Я старалась не думать о том, насколько сложным он окажется по итогу. Ведь даже с Маркизой были сложности, а тут... Уф! Выдохнув и прикрыв глаза, я решила довериться судьбе. Орик молчал почти всю дорогу, только когда на горизонте появилось незнакомое мне поселение, заговорил. «Это Гулкин, миледи». — Вот там виднеется моя башня. И в самом деле на фоне темнеющего леса возвышалась тонкая черная башня с острой крышей. Раньше именно в ней жил двоедушник, а сейчас на время был вынужден перебраться в замок. — Нам сейчас нужно свернуть на юг, и уже скоро будем на месте. Я только кивнула. Солнце уже перекатилось за центр неба, и начинала сваливаться к горизонту, когда мы оказались у края нужной деревеньки. Орик встретился с тем своим давним другом, который ему сообщил о смерти девушки, и попросил его провести нас. К моему удивлению, невысокий светловолосый мужчина лет сорока повел нас не в сторону домов, а к шумящей невдалеке реке. — Тело что, не забирали? — шепотом спросила я у чародея с Гулкина его некому забирать милди ответил орик потому мы и здесь я только губу закусила стараясь заглушить голос совести который напоминал мне что каждая жизнь важна что каждый после смерти должен быть достойно погребен а не использован в темном некроманском ритуале вскоре мы вышли на берег небольшой быстрой речки берег который терялся за высокими камышами это здесь Наш провожатый остановился и указал куда-то в сторону. «Хорошо, что я не ела». Девушка утонула недавно, находилась в воде недолго, но все равно признаки утопления были видны невооруженным глазом. «Как так вышло?» – прошептала я, отворачиваясь. «У нее вообще никого не было? И как ее нашли?» «У нее была только мать». «Мужчина не узнал во мне герцогиню». Алая смерть увела ее с собой. Одишка выжила, выкарабкалась. Кто его знает, чего она к реке поперлась? Слышали только ее крик. Может, и не утопла, может, монстр, какой решил ее схватить. Кто его знает, что у нас тут водиться может? Он бросил взгляд на речку и вздрогнул. «Спасибо, друг!» Орик кивнул ему. «Иди!» Тот только кивнул, бросил последний взгляд на тело утопленницы, и шумя камышами пошел в сторону деревеньки. Я несколько раз глубоко вдохнула, собираясь с мыслями и силами, и только потом повернулась к своему учителю. «Начинаем?» «Да, ваша светлость!» Орик шагнул к телу девушки. «Но для начала нужно провести некоторые манипуляции. Как минимум убрать из тела всю лишнюю жидкость». Тошнота подкатила к горлу, но я кивнула и прислушалась к себе. Да так и охнуло. «Мой магический резерв все еще полный, Орик. Как такое может быть?» Я поймала взгляд колдуна, полный подозрения, но ответа не получила. Скоро уже должны были опуститься сумерки, стоило торопиться. Я выполняла команды чародея, стараясь не задумываться о том, что произойдет в ближайшее время. Еще прилагала все усилия, чтобы не смотреть на девушку, которую при жизни звали Дишкой выполняла все на каком-то автоматизме. Мы вновь раскладывали пучки необходимых трав, расставляли кристаллы. Я начинала готовить чары передачи жизненной энергии и только тогда, наконец, посмотрела на девушку. Оказавшись так близко с холодным телом, вынужденная положить на него руки, я заглянула ей в лицо. Симпатичное округлое личико с пухлыми щечками, которые раньше просто обязаны были гореть румянцем, вздернутый нос, ямочка на подбородке, длинные темные волосы. Зажмурившись, я сосредоточилась на той магии, которую нам сейчас нужно было провернуть. В этот раз все оказалось сложнее в разы. Дух графини уже был свободен, его оставалось только поместить в тело, а Дель... Она была прикована к этому телу. Ее удерживала неведомая сила, и с этой силой мне еще предстояло столкнуться. «Переливайте силы, ваша светлость!» и Я сцепила зубы и активировала сплетенные чары. Энергия некромантии липкими касаниями коснулась кожи, в носу поселился запах вони, запах магии смерти. Продолжая вливать чары в тело утопленницы, я зажмурилась и мысленно позвала Адель. Ее душа должна была ответить, должна была явиться на этот зов, но не явилась. Я не чувствовала присутствия принцессы, не могла пригласить ее душу в новое тело. Адель будто не слышала меня или не могла ответить. «Адель», — прошептала я себе под нос. Орик не задавал вопросов, просто делал то, что должен был. «Адель!» Тьма перед глазами сгустилась. «Я все еще была там, на берегу реки, и все еще творила чары». Но вместе с тем оказалась и в каком-то другом месте. вместе где царила тьма, где невозможно было дышать. И именно там я чувствовала Адель. Чувствовала, но не видела. Вперед! Мне нужно ее отыскать! Тьма струится вокруг меня плотным дымом. Я продираюсь через нее, как через бурелом. Иду туда, куда тянет меня нашей с принцессой связью, нашей цепью которую я вновь вижу. Впереди что-то светится, что-то горит белым пламенем. Секунда, и я понимаю, что это Адель. Ее силуэт охвачен этим сиянием. Оно прорывается через черные путы, которыми обвито тело. «Адель! Аделаида!» Я спешу к ней, готовая на равных сражаться с этой удерживающей тьмой, а потом... «Алина!» Шепот за спиной. Знакомый голос. Оборачиваюсь и вижу алые угольки, горящие в пустых глазницах. Вижу рамет. «Тебе нельзя здесь находиться!» Ее голос серьезен. «Тебе нельзя нарушать то, что сделали боги!» «Ты уже сказала, что я выступила против богов!» Качаю головой, неуверенная в том, что на самом деле вижу тут богиню смерти. «Я должна ее освободить!» И ты это тоже знаешь. Уйди сама, шепчет она, сверкая взглядом. Пересели свою душу, а не ее. Нет, теперь я уже не уйду. Уверенность идет откуда-то изнутри. Теперь это уже моя жизнь, Рамит. На тебя объявят охоту, Алина. Но ты ведь поставила на меня. Вскидывая бровь, напоминаю я. «Хочешь выиграть эту ставку? Тогда помоги». «Ну, или просто не мешай!» Я отворачиваюсь от непонятно откуда взявшийся тут рамит спешу к тому месту, где находится связанная тьмой Адель, тяну к ней руки, впиваюсь пальцами в щупальца, стараясь оттянуть их от девушки, а в голове звучит голос богини смерти. Она в таком состоянии, в котором и должна быть. Но я так не считаю. Я прикладываю все свои силы, призываю магию, стараясь освободить Аделаиду. Щупальца ослабевают. Свет, исходящий от Адель, становится все ярче. Он ослепляет меня и начинает более яростно жечь тьму. Сбиваясь с дыхания, я выдергиваю Адель на себя, отбрасывая от нее последние щупальца и сдержала слово девушка впервые смотрит на меня улыбается пора это то слово что произношу я произношу его и здесь и там в реальности мир тьмы содрогается я не вижу рамит я тащу аделаиду за собой туда где для нее открылся путь туда где ее ждет новое тело которое не станет темницей ваша светлость голос орика доносится до меня как сквозь толщу воды И цепляюсь за него, как за спасительную ниточку. С его помощью нахожу дорогу. Открываю глаза и вижу себя на берегу. Вижу тело Дишки. И, наконец-то, чувствую душу Адель. Путь свободен. «Вперед!» — шепчу я, вырывая душу принцессы из своего тела и перемещая в лежащее рядом. «В груди горит огнем. Воздуха не хватает». Из последних сил я шепчу слова заклинания и начинаю задыхаться. Перед глазами темнеет, руки что-то сковывает, будто меня догнали те щупальца, что до этого держали Аделаиду, и пропадают все звуки.